Будущее показывает. Теперь давайте обратимся к примерам. Ко мне на прием приходит женщина и рассказывает о том, как все в ее жизни стало вдруг скучно, пресно, грустно и беспросветно. Во время беседы выясняется, что раньше она работала менеджером в крупной фирме, и работа э т о ей нравилась. Она испытывала настоящий восторг, когда ей удавалось наладить эффективный контакт с новым клиентом, уважала себя за свой профессионализм и за свои успехи, родила за свою работу, помогала другим сотрудникам и воевала с теми, кто, по ее мнению, не слишком тщательно выполнял свои обязанности. Но случилось так, что она влюбилась в одного из руководителей этой фирмы. Он влюбился в нее. Роман развивался бурно и красиво, так что через полгода они уже поженились и совместно приняли решение. Она должна уйти с этой работы. Семья не была ограничена в средствах, на бюджете это бы никак не отразилось, А вот на работе могли возникнуть трудности. Коллектив, сами понимаете. В общем, она уволилась, занялась домом и своим ребенком, и, конечно, мужем. Шли годы. Чувство пустоты внутри нарастало. Хотелось чем-нибудь заняться, но привычка к быту, к домашним делам уже лишила мою пациентку прежней легкости. Муж постепенно стал холоден и, по всей видимости, имел какие-то интрижки на стороне. Ребенок вырос, и у него образовались свои интересы. Что было делать? Как жить дальше? Потребовать от мужа иного к себе отношения? Но это вряд ли дало бы какой-то эффект. Идти работать, но куда? Профессионализм утрачен, да и время уже другое. Нужны знания, которых у нее теперь не было. И вот вопрос. Сделала ли эта женщина ошибку? И если сделала, то когда? Мы стали выяснять, определять ключевые точки. И вот начинает вырисовываться такая картина. «Моя пациентка воспитывалась в исключительной семье». имела прекрасное гуманитарное образование, обладала изысканным вкусом. А вот муж ее, хоть и стал в постперестроечное время богачом, новым русским, из семьи был рабоче-крестьянской, образование имел техническое, как говорится, мы в академиях не обучались. И когда они начали жить вместе, то ей вдруг стало за него стыдно и неловко, н е культурный, н е образованный, н е отесанный и все такое прочее. Впрочем, супруг пытался ей соответствовать. Одевался, как она ему говорила, ходил с ней по театрам и музеям, возил за границу. Но она все равно раздражалась. Что ты как дурак вырядился? Что ты на себя надел? Можно хоть глупости-то не говорить. Ты мое наказание. Оказавшись в обществе со своим мужем, она переживала, словно младший братец из сказки про царевну лягушку. «Вы уж меня извините, это моя лягушонка в кропчонке едет». А то и вовсе. «Увязался черт за мной», — думала мужчина. И он, конечно, все это видел, чувствовал и переживал. Раньше нечто подобное он испытывал в отношениях со своей матерью, и когда уже совсем не мог терпеть это унижение, когда понял, что мать его не любит, так он решил, и ни в грош его не ставит, сбежал из дома. Теперь картина повторялась. Моя же пациентка, кроме прочего, стала мучиться из-за отсутствия работы, из-за того, что ей приходится сидеть дома и заниматься одними и теми же делами. Виновником, разумеется, опять-таки был назначен муж. Так что раздражение ее все накапливалось и накапливалось, а в какой-то момент она и вовсе стала чувствовать к нему отвращение и сама стала избегать под разными предлогами сексуальных контактов. Сначала муж сносил это стоически, понимая, что все сказанное ему женой правильно, но форма и тон этих просветительских занятий его глубоко ранили. Но когда она несколько раз достаточно грубо отказала ему в постели, он и вовсе почувствовал себя лишним. А мужчины, тем более состоятельные, как известно, лишними не бывают. Вот и завелась у него вторая семья. Мы же с этой женщиной, как вы понимаете, встретились на психотерапевтическом сеансе, что исчерпывающим образом характеризовало ее состояние, ставшее частью ее расплаты за допущенные ошибки. Короче говоря, итог истории вполне понятный и, согласимся, предсказуемый. Хотя, конечно, здесь много вопросов. Первый. Зачем она выходила замуж и понимала ли за кого? В любом случае, она делала это для себя, и ей следовало задуматься над тем, Каким она хочет видеть этот брак? Если бы она хотела воспитать и оккультурить мужа, это, наверное, в какой-то степени можно было сделать. Впрочем, совершенно другим человеком он, скорее всего, не стал бы. Но для этого он должен был захотеть этого. А потому данный воспитательный и оккультуривающий процесс должен был быть для него приятен. Но получилось обратное. Он женился на милой девушке, которая превратилась в сварливое, вечно недовольное и раздраженное существо. И это вряд ли рождало в нем ученический энтузиазм. Второй вопрос касается раздражения. Моя пациентка потакала ему? К сожалению, да. И ее раздражение ударило по ее собственной сексуальности. Если женщина испытывает к мужчине отвращение, если он кажется ей н е о т ё с а н н ы м неловким, неумелым, то, как правило, это автоматически вызывает у нее снижение силы сексуального влечения к нему. Иными словами, моя пациентка сама создала такие условия, которых она уже больше не могла чувствовать себя сексуально удовлетворенной, а п о д о б н о е с о с т о я н и е как известно, не особенно б л а г о п р и я т с т в у е т семейному счастью. Если в браке уменьшается сексуальное притяжение между партнерами, то напряжение от других аспектов взаимоотношений между супругами стремительно увеличивается. В таком браке раздражение и проблемы со взаимопониманием нарастают в геометрической прогрессии, все больше взаимных обвинений – все больше подозрений и одновременно чувство неприятной, тягостной зависимости. Но ведь моя пациентка не стала бороться со своим раздражением, не нашла возможности от него избавиться, она, напротив, потакала ему, а потом и своему отвращению и чувству собственной жертвенности. Итог отношений при таком подходе к делу просчитывается даже без наличия специального психологического образования, и расчеты эти неутешительны. Третий вопрос следующего содержания. Моя пациентка решилась оставить работу. Насколько продуманным был этот поступок? Возможно, работать в той фирме, которую возглавляет твой супруг, и не нужно, тем более, что ты работала в ней прежде, до того, как он стал твоим супругом. Но значит ли это, что нужно и вовсе прекратить свою профессиональную деятельность, если учесть к тому же, что ты в ней души не чаешь и ощущаешь себя классным специалистом? Так как в последующем моя пациентка неоднократно ставила своему супругу это в вину, то понятно, что прекращение профессиональной карьеры было для нее ошибкой. Впрочем, эту историю можно раскручивать дальше и дальше. При внимательном осмотре места происшествия мы найдем здесь еще немало больших и малых ошибок. К чему они привели, нам уже известно, а для кого их делала моя пациентка, я думаю, понятно. К сожалению, все, что мы делаем, включая и наши ошибки, мы делаем для себя, потому что нам, в первую очередь, и приходится за них расплачиваться. Но, может быть, самая большая ошибка этой моей пациентки заключалась в том, что она не замечала своих ошибок. Она полагала, что во всем виноват ее муж и не несла психологической ответственности перед собой за собственные действия. Вот ее ошибки и прошли незамеченными. Самая большая наша ошибка состоит в том, что мы не замечаем своих ошибок. Мы привыкли винить в происходящем окружающих, и они часто, мягко говоря, не сахар. Однако мы-то проживаем свою жизнь, а не свою. За свои ошибки им и придется расплачиваться, так что незачем страдать от чувства несправедливости. Жизнь справедлива. Каждый получит за свои ошибки, если это были ошибки, сполна, так или иначе. Нам же надо думать о своих ошибках, а точнее о том, что мы делаем, о каждом своем поступке, ибо поступок наделен властью, он создает наше будущее».